Глава пятая. Герасим был напуган. Он бежал по этим проклятым ступенькам на свой седьмой этаж, несмотря подногие, от чего упал несколько раз. Их послали на довольно простое дело. Надо было только проверить, куда пропали два человека из группы, а в случае каких-то проблем помочь им. Была информация, что в той квартире живёт один человек, который, по их мнению, убил уже немало зомби. Значит, он матёрый одиночка с большим количеством запасов и, возможно, интересным снаряжением. Когда миру пришёл конец, их этаж не особо сильно пострадал. Здесь жили несколько человек с криминальным прошлым, которые имели при себе стволы. Они сразу зачистили этаж, собрали всех людей и организовали свою группировку. Первые два дня у них было всё хорошо когда не закончились патроны и еда. Ящики падали слишком редко. Этого было недостаточно. Всё поменялось, когда один из лидеров с парнями ушёл на разведку и вечером притащил сразу пять коробок. По его словам, они нашли их у одиночки на пятом этаже, который сам умудрился прикончить десяток мертвяков. Поэтому они поняли, что лут выпадает чаще тем, кто убивает зомби в одиночку, а не тем, кто толпой забивает мертвяков. Когда на очередной вылазке Одному из парней выпала карта с фактом. До них дошло, что существует много правил, которые людям ещё только предстоит узнать. Позже они решили увеличить численность своей группировки, принуждая людей вступать к ним, при этом сдавая вообще всё своё имущество, а тех, кто был против, просто убивали. И убивать они стали всё чаще, как только узнали о способе увеличения инвентаря. Каждый хотел стать самым сильным. Дела шли у них отлично группу одели и вооружили. А помни, попался навык барьер, который мог сдержать сразу несколько выстрелов. Но когда Герасим увидел, как молносно были убиты его товарищи, он впервые за последнее время очень испугался. До него дошло, что охотником может быть не только он. Самое ужасное, что он даже не разглядел того, кто это сделал. Поэтому сработал инстинкт самосохранения бежать. Ну ничего, Гера, доберусь до начальства, а там пусть решает, что делать. Он не сомневался, что за убийцей начнётся охота. Одиночка сильный, даже очень. А Гера пустит слух, что на нём можно будет поднять инвентарь на 50 килограмм. Сразу появится много желающих, его будут искать и в конце концов найдут и убьют. Всем на их седьмом этаже уже известна информация о способе увеличения инвентаря: чем больше он у убитого, тем больше килограмм получаешь в награду. Покидать навсегда свою квартиру было очень жаль по одной лишь причине, что она была моя. Но выбора мне не оставили, и даже не зомби, а самый страшный противник в этой реальности человек. Все трофеи уже собраны, пришлось взять с собой рюкзак и две сумки. В инвентарь всё не влезло, а оставлять я их не хотел. Это мои трофеи, и я их заберу с собой. Раньше я выбил монеты торговли, и если они позволят торговать, то возможно смогу обменять бесполезные для меня вещи на стрелы и что-то другое у системы осталось только разобраться, как они работают. Уже покидая дом, вспомнил, что чуть не забыл один важный момент. Вернулся в комнату и активировал оценку на мёртвом щитоносце. Имя: Дмитрий Швецков. Статус: мёртв. Уровень: 2. Навыки: недоступно, слишком низкий уровень оценки. Надо срочно узнать, как повышать навыки. Хочется побольше информации о своих противниках. Было огромное желание проверить их сразу, когда они только зашли, но побоялся, что им может прийти оповещение, и эффект внезапности исчезнет. Ладно, закинув рюкзак и сумки через плечо, поплёлся искать новое жилище. Выбор мой пал на первый этаж. По моему мнению, Там уже давно все были мертвы из-за большой плотности зомби на квадратный метр. И я был прав. Спускаясь, мне навстречу чаще стали встречаться зомби. А вот вид мне их совсем не понравился. Если в первые дни они выглядели ещё как люди, поражённые болезнью, то сейчас стопроцентные мертвяки. Кожа стала очень бледной, с икроечными отёками, на теле виднелись много повреждений. Со временем их тела стали подгнивать, но мясо ещё пока крепко держалось на костях. Вид был неприглядный, надеюсь, они не станут скелетами, а то будет сложно попасть с них из лука. По дороге встретился мне придурочный зомби, который головой застрял между перилами. Он безвольно барахтался, пытаясь её вытащить. Хотя мои руки были заняты, но тут не смог удержаться и двумя ногами запрыгнул на незащёлненную шею мертвяка раздался радующий слух хруст костей и система тут же оценила такой момент по достоинству Вы получили четвёртый уровень ваше тело стало сильнее кожа и кости крепче Я был прав с каждым новым уровнем система делает человека сильнее В момент получения уровня почувствовал лёгкий зуд на коже который прошёл буквально за секунду Сначала даже подумал что показалось Если этот зуд связан с укреплением кожного покрова Тогда стоит взглянуть на уровень по-другому, пересмотрев своё отношение к убийству зомби, а точнее к его количеству. Чем выше уровень, надеюсь, что становлюсь не просто сильнее, а ещё быстрее, крепче, умнее. А это значит, что уровни надо зарабатывать, и чем быстрее тем лучше. Дойдя до первого этажа, понял один минус, а именно, это была вонь, исходящая от тварей, которых здесь было очень много. Но, в принципе, в плане защищённости он мне подходил. Зомби здесь было столько, что иногда даже я не мог пройти в толпе. Поэтому приходилось создавать шум в стороне, отвлекая их, а самому быстро пробегать. Квартиру я присмотрел ещё тогда, когда только обдумывал эту идею. Тут однажды один богач купил две квартиры и объединил их в одну. Сделал дорогой ремонт, навёз кучу техники и поселил сюда свою любовницу, где скрытно от жены и встречался с ней. Первые этажи можно было купить совсем недорого по сравнению с квартирами выше, начиная с двенадцатого этажа. Там уже жили по-настоящему зажиточные люди. Всё дело в том, что когда строили дом, у строительной компании оказались проблемы с документами. Поэтому власти нашли выход, обязав компанию выделить 5 этажей для малоимущих. А это просто колоссальные деньги в дорогом доме. Но застройщики тоже нашли выход. Они решили сэкономить, не делая ремонтов и не пичкая дорогой техникой квартиры. Вначале всё было по-честному. Они заселяли сюда простых людей, продавая им квартиры по льготам, а потом, со временем, создавали ужасные условия для жизни. И люди в силу разных обстоятельств, в последующем продавали эти самые квартиры за бесценок этой же компании. Для нас, жильцов, не было секретом, что договор с правительством заканчивался в этом году. А потом они планировали вернуть назад свои квартиры, приведя их в порядок и создать элитный дом, как и хотели в начале. Чтобы понять всё то презрение к простым людям, стоит вспомнить, что каждый подъезд имел несколько входов, но только один был открыт для простых людей, живущих в квартирах до десятого этажа. А если человек хотел подняться наверх по лестнице, то там везде стояла охрана, пропускающая только по спецпропускам. Лифт тоже был запрограммирован на работу по карточкам. И без них жители нижних этажей не могли подняться наверх к элите. Карточки выдавались только один раз, так что если потерял свою, то новую тебе уже не дадут. Получается, что сейчас верхние этажи заполнены зомби-мажорами или людьми-мажорами, которым плевать на простых людей. Морали у них ещё меньше, чем у зомби. Если эти мажорчики сколотят свою группировку, то простые люди там будут в качестве обслуги, развлечения, расходного материала и прочего. Поэтому мне надо как можно быстрее стать сильным. Правда, надеюсь, что их там уже всех сожрали. Жаль, если это не так. Звуки выстрелов оттуда доносились очень часто. Да и замечал, как зомби постоянно ползут наверх. А как вещала карточка, зомби тянутся к людям. Но у всех тех людей нет того преимущества, которым владею я свободного доступа к улице. Если дело будет совсем плохо, я смогу сбежать нужную квартиру я нашёл без труда. Увидев массивную железную дверь, одобрительно кивнул. Сейчас крепкая дверь самая полезная штука. Вот только плохо, что она была закрыта. Сдаваться я не любил, даже можно сказать, не собирался. Решил зайти с другой стороны. Рядом, в соседней квартире, дверь была открыта нараспашку и вся выманзана свежей кровью. Зашёл в неё и увидел там зомби. Пришлось быстро разобраться с ними. Соседняя квартира была очень маленькой, не больше 20 квадратных метров, поэтому копьём было немного неудобно орудовать. Жаль, что стрела у меня осталась одна, последняя. Засадил копьё зомби в лоб, но это не понравилось его сородичам, которые стали сразу принюхиваться и на полусогнутых ногах метаться по квартире, размахивая своими уже очень длинными когтями. Пришлось сворачиваться и отбиваться. Зомби меня не видели. Но явно что-то чувствовали, а воздух в разных местах, как бы стараясь достать того, кто их убивает. Пять зомби упали смертью храбрых, подарив мне лишь одну синюю шкатулку. Последний зомби, кстати, отчетливо посмотрел на меня и напал. Всё же не получится убивать всегда зомби в невидимости. Она отлично работает только тогда, когда я не атакую их, а стоит начать двигаться, как они умнеют. А может, навык слабеет? Давай, удиви меня. Решил не откладывать долгий ящик, сразу открыл шкатулку. Вы получаете карту факт номер 51. Первый месяц после начала заражённые не имеют уровня, и это не влияет на их силу, но им доступна мутация и эволюция. Со временем будут появляться новые виды. Ну, никто и не говорил, что будет легко. Пожал плечами и направился к окну. Свои вещи скинул в окна и полез в него. Я же громко открываются старые окна, это просто кошмар. А зомби только рады такому. Пока пытался открыть его, ко мне в комнату забрело сразу двое. Пришлось и их убить. Хорошо иметь копьё. С соседской квартирой мне однозначно повезло. Окна стояли на верхнем проветривании, и карнизы были широкие, по которым полез к нему. На крайний случай сорваться я не боюсь. Падать там метра три и не больше. Вот только неохота. Дополз До окна и попробовал сломать механизм, выдавливая окно, но потерпел неудачу. Кажется, затрещало совсем не в том месте, где надо было мне. Пришлось достать меч, и дела сразу пошли лучше. Всё-таки меч иногда может исполнять роль лома. Им отогнул окно достаточно широко для того, чтобы в задерживающем механизме произошёл разрыв. В квартире было довольно уютно. Презимился я сразу на белый пушистый ковёр, который уже не был белым от двух красных отпечатков моих ног. На стенах повсюду висели новомодные картины и постеры, на полу была паркетная доска. Весь ремонт был шикарным. Да, в такой квартире здорово пожить. Улыбка поползла на моё лицо сама собой. Начав осмотр квартиры, я был очень доволен. Людей-зомби здесь не было. Затащил свои вещи за две ходки тем же путём, которым и попал сюда. И теперь я могу спокойно сказать: я дома. В доме меня ждал ещё один маленький, но приятный сюрприз. В коридоре висела ключница, в которой было два ключа: один от машины, а второй от входной двери. Ключ от машины натолкнул меня на одну интересную мысль. Перед подъездом находилась стоянка, где стоял припаркованный транспорт. Взяв ключ, подошёл к окну, нажал на кнопку пульта и обнаружил свою тачку. Фу-ты красный жук расстроился я глядя на это недоразумение даже если бы не было сейчас зомби апокалипсиса ни за что бы не сел за руль такой машины а ещё номер у него зайка однако машина мне нужна совсем для другого дела нажимаю на боковую кнопку и на весь двор начинает орать сигнализация отлично зомби сбегаются теперь под окнами у меня никто не будет шастать Правда, машинке уж очень досталось от разозлённых зомби. Вот теперь я спокоен. Закрыв окно, пошёл искать кухню. Окно, кстати, закрывалось нормально, но на параэтре его больше не получится открыть. Да и смысла особого нет. Так как под окнами бродят толпы зомби, распространяя свои зловонные ароматы. Весь день, почти до самой ночи, заняла уборка в квартире. Приводил её в порядок, выносил вещи и прочий хлам в соседнюю квартиру. Короче, наводил свои порядки. Самое приятное ждало меня перед сном, когда я решил принять ванну, а здесь на минуточку было джакузи. Без электричества всякие пузырьки не работали, но мне и просто полежать, выпрямив ноги, достаило море удовольствия. После ванны завалился спать с блаженной улыбкой. Сон Сам был приятным, но недолгим. Посреди ночи меня разбудил взрыв такой силы, что подумал: "Всё, конец городу". Первой мыслью было: на нас скинули ядерную боеголовку. К счастью, я, кажется, жив, а значит, моя версия не подтвердилась. Дом тряхнуло знатно, но окна стойко выдержали удар, чему я порадовался. Раз я жив и всё обошлось, решил ещё поспать. Но до самого утра слышал сквозь сон частые взрывы и выстрелы, хотя уже не такой мощности, как в первый раз. Наверное, это военные вступили в бой. Вот только жаль, что им не выстоять. В этом я был убеждён. Против такого огромного количества зомби маловато у нас военных. К тому же тех, которые превратились в зомби, сейчас на порядок выше, чем живых. Ну и плевать. С самого утра гуляя по парку, убиваю зомби копьём и радуюсь жизни. Только в такие моменты начинаю понимать, насколько мне повезло с полученным навыком. Проснулся рано, поел, сделал зарядку, помылся и подумал: А почему бы мне не пойти прогуляться? Сказано, сделано. Без каких-либо осложнений вышел под невидимостью на улицу и направился в парковую зону, которая была рядом. За это утро я понял одну вещь. Миру пиздец полный и окончательный. Сидя дома, этого не видно, но гуляя по улицам, разруха и смерть преподносит себя в полной красе. Зомби повсюду, много зомби, но очень много зомби. Везде лежат мёртвые люди с обглоданными костями и застывшей маской ужаса на лицах. Возможно, что те, кто стал зомби. Ещё те везунчики. Им теперь не надо вариться в этом аду, в котором сейчас непонятно, как живут люди. Но пока есть выбор, я всё же останусь человеком. В принципе, просто гулять в парке никогда не любил. Я здесь только по одной причине. Здесь был нужный мне аттракцион где раньше можно было пострелять из лука по мишеням. И, наверное, там осталось много стрел. Криворукие люди постоянно умудрялись их ломать, попадая мимо мишеней. Думаю, владелец тира не мог не иметь запасов. До стрельбища добрался за 10 минут. Теперь стою и луплю по замку тупой стороной копья. С каждым ударом слышно приближение зомби. В самом парке их, кстати, не так уж и много. Но, естественно, людей, кроме меня, здесь больше нет. После фиг знает какого удара замок поддался, и я смог, открыв своей дверь зайти в помещение. Стрелы нашлись сразу в большой деревянной бочке, их там было 77 штук. И да, я их пересчитал. Потом ещё сотню нашёл под прилавком. Старые, затопленные наконечниками и сломанными ушками, с отсутствующим оперением. Однако из-за это я был благодарен. Лучник бестрел, не боец. Теперь можно расслабиться и приступить к уничтожению поголовья зомби. Утром по дороге в парк я убил парочку монстров и израсходовал последнюю стрелу. Таким образом узнал следующее: когда я убиваю зомби копьём, они начинают меня видеть или чувствовать, а вот с луком такой проблемы нет. Моя версия всё дело в дистанции. Вчера я убил слишком мало зомби, сегодня планирую поднять минимум один уровень, но желательно два. Утренняя зарядка показала, что тело стало действительно сильнее. А неудачно соскочивший с колбасы нож не оставил на пальце пореза и не заставил меня материться. Хотя нет, я вымутился. но от удивления. Прежде чем валить всё, что движется, решил сначала разобраться, как работает моя невидимость. Надо понять принцип её действия. Для этого выбрал небольшую группу зомби и поочерёдно пронзал их черепушки камбём, оставляя в живых. Ну, от зомби. На такой эксперимент потратил часа три, но время не было потрачено зря. Опытным путём я теперь знаю, что в невидимости убивать копёом можно только небольшие группы зомби, а вот если их там больше десяти, то лучше не стоит. После убийства трёх зомби их соседи начинают движение в мою сторону, не видя меня. Но вот на четвёртом мертвеке вполне уверенно маршют коптиями в мою сторону. На пятом я уже видимый для них, и они жаждут моей крови и мяса. При этом убивая одних, я спокойно подхожу к другой группе зомби, которая стоит в метрах 20 от первой. Никто из них не видит меня. Но стоит мне начать их убивать, как всё повторяется. С луком эксперимент показал себя ещё круче. Убивая зомби с расстояния в 10-20 метров, я остаюсь незамеченным, и это радует. Выходит, копиё, конечно, полезная вещь, но лук надёжнее во много раз. А моя невидимость ещё лучше лука. Правда, будь она первого уровня, Я так понимаю, пришлось бы на её активацию тратить ману, которой у меня нет. И очень сомневаюсь, что смог бы спокойно гулять среди зомби. Насколько я успел заметить, система с каждым новым уровнем предмета или навыка, да и личного уровня, становится всё сильнее, впрочем, как и я. То, что мои кожи и кости стали крепче, даёт надежду на будущее. На этом мои размышления и опыт закончились. И начался фарм наступающих зомби. Одиночек я убивал по а большие группы просто расстреливал, потом собирая стрелы и лут. Таким образом, парк мне подходил идеально. Большая открытая территория, где можно стрелять и при этом контролировать пространство вокруг себя. Полный контроль местности вот верный путь к выживанию. Можно слишком увлечься и не заметить подошедших со спины противников. Противником могут быть не только зомби, но и люди, и это надо учитывать. Пуля быстрее, чем зомби. Стрелы летели, зомби умирали, а я становился богаче и беднее одновременно. Коробки это очень хорошо, но стрелы ломались. До вечера мне удалось поднять уровень и собрать приличное количество лута, в котором больше всего было серых коробок с едой. Количество убитых зомби уже превышало две сотни, если так будет продолжаться и дальше, то для поднятия уровня мне надо будет уничтожить не меньше тысячи заражённых, а это не так уж и легко. Вы получили пятый уровень. Ваше тело стало сильнее. Внутренние органы стали крепче и прошли усиление. Из интересного еще была желтая шкатулка, в которой по идее должна быть карта навыка. Усевшись в парке на лавочке, достал ее и не раздумывая открыл. Вами получено: Книга навыка. Усиленный удар, Первый уровень. Хм. Сразу активирую оценку. Навык: Усиленный удар. Напитывает вашу выбранную руку маной. И следующий удар станет в два раза сильнее, чем сейчас. Хрень. Ману жрёт. Давай только один удар, правда, усиленный. Проблемы с убийством зомби копьем у меня и так нет. Такой навык пригодится разве что против бронированных целей для бойца ближнего боя. А если я увижу бронированную цель, то не подойду к ней, я просто утыкаю стрелами издалека или сбегу. Ладно, оставим, на потом, когда будет ясно, что и как. Навыков много не бывает, но и засорять себя не хочется. Кто знает, может, существует какой-то лимит по количеству навыков у человека. Ограничение на количество навыков не существует. Существует лимит при передаче навыков другому разумному. Навык невозможно продать или подарить, только обменять на другой навык. «Ох, нифига себе, опешил я. Система решила заговорить со мной. Спасибо за то, что осне зашла ко мне в первый раз. Следующая шкатулка с фактом будет пуста, в связи с внеочередным ответом. «Даже так? Ну и ладно. Не откладывая в долгий ящик достаю синюю шкатулку и открываю её. Не хочу быть должником у системы. Как и говорила система, она была пустой. Этика, фшикнув, пропала. Ну вот, теперь я тебе ничего не должен, обратился я к системе и улыбаясь пошёл дальше. Пора уже на выход. Поднял голову и посмотрел на небо. Был уже почти вечер. Ночью бродить такое себе удовольствие. Сожрут, и не узнаю, кто это был. Хотя какая разница, кто сожрёт? Или есть? Всё же интересно. А вдруг подавится?